Второе. Интересные пролегомены к этой теме, до сих пор ждущие фундаментального исследования, можно найти в статье Богомолова «Между фольклором и искусством. Самодеятельная песня.» 1924 год. Там авторская песня признается фольклором, но уточняются критерии фольклорности. По Проппу это творчество социальных низов, но Богомолов резонно возражает, априорное отрицание существования фольклора социальных верхов явно не соответствует действительности. Тот же Пропп утверждает, что фольклорные произведения чаще всего не имеют автора. Богомолов полагает, что у большинства же даже классических фольклорных произведений вполне можно представить себе определенных авторов. Истинное своеобразие фольклора, продолжает он, можно определить лишь с функциональной точки зрения. Функцией фольклорного произведения является осуществление связи частного индивидуума с чем-то внеличностным. При этом связь осуществляется, как правило, двусторонняя, исполнитель фольклорного произведения не является человеком, вычлененным из ряда. Он в любой момент становится воспринимающим, а прежний слушатель превращается в исполнителя. С этим явлением приходится сталкиваться каждому фольклористу. Очень точно определил его тот же Проп. Всякий слушатель фольклора есть потенциальный будущий исполнитель. Входя в общение с произведениями искусства, человек открывает для себя новый мир, рожденный автором. Входя в общение с произведением фольклорным, он приобщается миру уже известному, который надо не открывать, а повторить. Отсюда прямо следует, что главной приметой текста уходящего в фольклор, становящегося, есть не анонимным, то всенародно известным и широко исполняемым, должна быть универсальность содержания, то есть приложимость его к максимальному числу жизненных ситуаций. Выражение чувств, знакомых любому, но прежде остававшихся или табуированными, или неосознанными. Этим условиям песни Акуджавы удовлетворяют идеально. Лучше, чем чьи-либо другие. Стоит, однако, отметить две важные особенности генезиса фольклора, по крайней мере, русского. Во-первых, народ щеняет не во всякое время. Когда эта тема будет исследована подробно с привлечением уточненных датировок, выяснится, что пики творческой активности народа приходятся в России на времена всегда недолгие, когда этому народу приходится брать свою судьбу в свои руки. Пишутся либо солдатские песни и военный эпос, либо революционные песни и частушки, либо подпольные потаенные сатиры. Вспышка фольклорной активности – 1950-60-х годов отлично вписывается в эту парадигму. Народ сочиняет песни, когда он поставлен в экстремальные обстоятельства, а вследствие этого единый активен. Песня поется не только от счастья, но главным образом от сознания своей силы и, так сказать, субъектности. Во-вторых, Народ, по крайней мере в России, компенсирует фольклором то, что не договорено официально разрешенной авторской культурой. Авторская песня не просто сосуществовала с официальной, как пытались внушить запретительным инстанциям, не от хорошей жизни, конечно, ее идеологи. Она была ей демонстративно противопоставлена, поскольку говорила о том, о чем разрешенная профессиональная песни не договаривалась. В этом источник вполне объяснимый, хотя и абсурдный, на первый взгляд, враждебности официальных инстанций к самодеятельной песне. В самом деле, Кобзону, камбулой Кристалинской не возбранялось петь Куджава. Они помещали его песни на свои пластинки, а его собственный диск-гигант с огромным опозданием вышел в СССР в 1976 году. Почему? Потому то все сам. Самодеятельность подозрительно не с эстетической. Фольклор же приветствовался, чем самодеятельнее, тем лучше, а с политической точки зрения. Что такое поют они сами, говорят на то, что не добиваем мы. Авторская песня 50-х, в самом деле говорила о том, чего не найти было в песнях советских авторов, хотя ни в коем случае не противоречила им идеологически, по крайней мере, до конца оттепель. Просто она настаивала на праве говорить о главном интимно, без пафоса, от первого лица. Советский официоз не споешь в застолье, а фольклор, если помните богомоловской функциональности, имеет и эту функцию. чтобы было что грянуть хором в легком подпитии. С его героем не соотнесешь себя, и в ты чаще всего безупречный манекен с плаката Именно поэтому особенно популярностью пользовались песни из кинофильмов исполнявшийся чаще всего отрицательными героями. Там иногда появлялся живой типаж, с которым легко соотносился рядовой советский гражданин. Исключение составляли военные киноленты, в которых действовали живые люди, отсюда широчайшая популярность взят оттуда песен. Фольклор не всегда противостоит официальной культуре. Чаще он просто дополняет, но для советской власти уже и это крамола, поскольку нарушает монополию на творчество. Формально борьба против авторской песни носила характер самозащиты профессионалов от дилетантов. Увы, на эту запретительную интонацию иногда сбивались и сами профессионалы. Но поскольку статус профессионала, то есть члена Творческого Союза, публикующегося поэта или концертирующего певца, санкционировался все той же советской властью, он как бы гарантировал идеологическую чистоту, ставил штамп досмотренно. Авторская песня этой санкции не имела и не требовала. Как не имела песня революционной или солдатской. Солдату надо петь что-нибудь, соотносящее с его участью, а не только у солдата выходной пуговицы в ряд. И вот почему некоторые продвинутые командиры в 70-е выводили солдат на строевые смотры под песни высоцкого солдаты группы центр от уже страшное количество издевательских переделок официальных советских песен исполнявшихся в застольях или на ценльне и авторская песня в самом деле часто травестирует мотивы официальной культуры или ненавязчиво разражаает им как военная песни окуджавы отметающий картонную геройку Однако, помимо чистой функциональности, надо что-то петь за столом, на свадьбе, при проводах на войну, в строю, на картошке. Фольклор обладает еще одной особенностью. Он формулирует основы народного мировоззрения. Так русская песня наглядно выражает, с одной стороны, фатализм и бесконечное терпение, с другой — отчаянную удаль. Так авторская песня декларирует Кодекс чести интеллигенции, солидарность, восходящую к дворовому фольклору, корпоративность, готовность к сотрудничеству с государством в делах созидательных или оборонных, но не в репрессивных. Установку на открытость, правдивость, соблюдение личных прав, отходящих, впрочем, на второй план во время общенациональных стрессов, тогда уж мы за ценой не постоим. А Худжава лучше всех сформулировал этот интеллигентский кодекс, вернее, сделал это в наиболее универсальных и, вместе с тем, точных словах. А еще точнее будет сказать, что он подарил интеллигенции собственный кодекс аристократа, чем значительно повысил ее самооценку. Также помог он впоследствии интеллигентам почувствовать себя декабристами, для чего вынужден был и декабристов несколько адаптировать к интеллигентским нормам о чем поговорим при анализе пьесы «Глоток свободы». Фольклор берет на себя задачи, от которых официальная культура воздерживается во времена лицемерии и двоемысли. Так расцветает анекдот в эпоху государственной фальши. Сегодня, скажем, он не расцветает именно потому, что и фальши никакой нет. Все откровенно, до полного цинизма. Фольклор — это ответ на государственное молчание, либо вранье. И в 60-е и авторская песня стихийно формировала кодекс чести нового народа, количественно немногочисленного, но качественно определяющего. А Куджавовский союз друзей другая не менее затасканная песня «Давайте восклицать» стали неофициальными гимнами КСП именно потому, что постулировали минимальные требования к себе и другим которые сделались универсальными для всей мыслящей части народа. Будем солидарны, будем честны, отвернем корысть и соблазн приспособленничества, будем снисходительны к своим и презрительно безразличны к чужим, не будем тратить жизнь на склоки, будем творить и мыслить, будем общаться по ролями, понимать друг друга с полуслова и по возможности друг другу потакать. Это вполне реальные требования, в отличие от тех официально про рекламированных, над которыми в 1972 году прелестно поиздевался Юлий Это знают даже дети, как прожить на белом свете, проще этого вопроса, нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым только и всего. Фольклор отличается от официально разрешенной культуры примерно так же, как Декларация Куджавы от этого списка добродетелей.